Николай Врангель. От крепостного права до большевиков. НЛО, 2003 год. Николай Егорьевич Врангель – отец всем известного барона Врангеля, главнокомандующего южными силами Белой армии. Он родился в помещьем доме при Николай I, а умер в 20-х годах прошлого века в Финляндии, куда ему чудом удалось вырваться из голодного революционного Питера. В середине длинная жизнь, плотно сплетенная с русской историей. Николай Врангель описывает свое детство при крепостном праве. Замечательная сцена. Тетка читает маленькому Николаю и его сестренке-зайке хижину дяди Тома. Все взрослые в доме ужасно возмущаются бессердечием американцев, продающих и покупающих рабов. Простодушная зайка замечает, что это, мол, совсем как у нас. Взрослые обижно возражают. Негров привезли издалека, насильно оторвали от любимой родины. А наши мужички русские, как и мы. Дети продолжают настаивать, что, мол, неважно, русские или негры, но у нас также продают, покупают и секут взрослых людей. В результате дети-диссиденты отправляются в угол, и им так и не удается узнать конец истории бедного дяди Тома. В своих мемуарах барон Врангель дает интересные портреты русских царей, в частности, Николая I. Нынче принято идеализировать всех русских государей подряд без разбору, но насчет Николая у многих нас давно, еще из декабристов, было все же подозрение, что он малоприятный персонаж. Так что я с удовольствием прочла мнение в Врангеля о том, что Николай I был реально подлый человек, без чести и совести. И очередное свидетельство, подтверждающее это. К царю Александру Освободителю автор, наоборот, относится с уважением и восхищением. Врангель всю свою жизнь пытался служить России. Он был правительственным чиновником в царстве польском, юнкером в знаменитом императорском конном полку, мировым судьей в Латвии. Во время русско-турецкой войны Врангель занимался поставками продовольствия для армии. Затем стал председателем правления золотопромышленной компании. Читая эту книгу, явственно видишь, как молодого человека, одержимого жаждой приносить пользу отечеству, кидает по всей стране от одного занятия к другому. И каждый раз очередная попытка делать что-то наталкивается на вязкую липкую стену, безразличия, воровства, лени и коррупции. Книга Врангеля сильно развенчивает миф о России, которую мы потеряли. В результате, отчаявшись найти себе применение на государственной службе, Врангель начинает заниматься коллекционированием картин. К семнадцатому году он собирает уже значительную коллекцию. В двадцать первом году Врангелю удается выбраться из Петрограда и даже вывести часть своей коллекции. Оставшаяся половина, вероятно, ушла на подкупы советских чиновников-комиссаров. К счастью, они по-прежнему брали, продолжая тем самым славные традиции Российской империи. Врангель уехал из России на поезде, без документов, изображая тяжелобольного немца. Его жена выбралась в Финляндию чуть позже, еще более интересным способом. Пожилая женщина, ей было под 70, перешла с группой других беженцев по льду Финского залива. В книгу включен большой кусок ее мемуаров с описанием Петрограда 1918 года и вот этого фантастического бегства. Конец воспоминаний Николая Врангеля сильно впечатляет. Старый человек, потерявший почти все, сидит в Финляндии, на дворе 21-й год. Сын его с остатками армии в Константинополе, внуки во Франции. Вот что пишет этот человек. «России больше нет, миллионы людей убиты, миллионы умерли от голода, миллионы скитаются на чужбине, поля зарастают бурьяном, фабрики не работают, поезда не ходят, города вымирают». Все это Николай Врангель видел собственными глазами, и поразительными кажутся последние строки его книги. А тем не менее, вопреки очевидности, вопреки здравому смыслу, верую, Россия будет. Тайм-аут. Петербург, 2004 год.